Глава 18. Лучшее место для беглянки. Была и другая причина моего бегства. Прыгнуть ли с моста или сесть в автобус и оказаться там, где меня никто не найдет. Иногда перед сном я вспоминала, как в прошлой жизни мне позвонила моя учительница по рисованию и сказала, что меня ищут и задают ей странные вопросы. Скорее всего, это был кто-то из полиции или ФБР. Тогда я представила, что меня вызывают на беседу и начинают допытываться про маму. У меня перехватило дыхание. Потом все это появилось бы в новостях, и... Был бы рядом Ленни, он обнял бы меня и успокоил. Был бы он жив, я бы рассказала ему всю правду. Но я опоздала. Теперь меня невозможно было найти. Садясь в автобус, похожий на зеленую черепаху, я никому не говорила, кто я такая и куда направляюсь. Впрочем, я и сама не знала, куда именно. В первый же вечер в Юроне Лейла сказала мне, ⁇ Тут у нас можно все начать сначала. Для человека, который хочет скрыться от всего, нет места лучше, чем наш отель ⁇